Тома стоял у окна кутузки. Как ни странно, потеря карт не сильно огорчила его. Все равно они кажутся бесполезны. Старшие ребята отправились в картографическую, расследовать саботаж, а он откололся от них. Уходя, он заметил, как Минху и Ньют обменялись странным взглядом, словно посылая друг другу тайный сигнал. Но это его не заботило. Все его мысли были сейчас направлены на другое. «Тереза!» – позвал он. В окошке возникло ее лицо. Потирая глаза, она хрипловатым спросонья голосом спросила – Кто-нибудь погиб? Ты что спала? – поразился Томас. Похоже, что с ней все было в полном порядке, и у него как гораздо легче удавалось. Спала? Пока не услышала, как кто-то дробит берлогу в щепки. Что там происходило? Томас в покачал головой. Тут такое творилось. Не понимаю, как ты могла спать под завыванием всех этих Гриверов во дворе. Попробуй как-нибудь выйти из комы, тогда поймешь. А теперь отвечай на мой вопрос, – добавила она на уже мысленно. Томас дернулся от неожиданности. Давненько он не слышал себя в голове этого голоса. «Эй, прекрати!» «А ты давай рассказывай!» Томас вздохнул. «История-то, похоже, долгая, да и рассказывать абсолютно все ему как-то не улыбалось». «Ты не знакома с Гелем? Это у нас здесь был только псих. Сбежал некоторое время назад. А сегодня появился, накинулся на Гривера, тут схватил и вся шайка вместе с Гелем убралась в лабиринт. Черт и что, в самом деле!» Ему до сих пор не верилось, что так все и было. «Емко сказано», — промолвила Тереза. «Да уж». Он оглянулся, высматривая Алби. «Теперь он наверняка выпустит Терезу». Приютели рассыпались по всему двору, но лидера нигде не было видно. Томас вернулся к перерванному разговору. «Я вот чего не могу понять. Почему Гриверы убрались, когда схватили Гелем? Он что-то болтал насчет того, что они будут убивать нас по одному за ночь, пока мы все не погибнем. Повторил это, по крайней мере, дважды». Тереза проделала руки между прутьями решетки, облокотившись на бетонный подоконник. «По одному за ночь? Почему?» Не знаю. Он добавил, что это как-то связано с испытаниями или какими-то вариантными проверками. Что-то в этом роде. Томас вдруг испытал тоже необъяснимое желание, что накануне вечером. Протянуть руку и коснуться её пальцев. Но вовремя отдёрнул себя. «Том, ты говорил, что я сообщил тебе, лабиринт — это кот. Я тут немного подумала над этим. Когда тебя запирают в такой дыре, то с мозгами творятся чудеса. Они начинают работать на полную катушку, потому что больше всё равно делать нечего». Шум во дворе усилился. Приютели один за другим обнаруживали катастрофы в картографической и не могли сдержать криков и возгласов отчаяния. Однако интерес к предмету беседы с Терезой был так силен, что Томас постарался отвлечься от происходящего. «И как ты думаешь, что означают твои слова?» «Ну, стены ведь движутся каждую ночь, так?» «Да. Похоже, она таки до чего-то додумалась». «А Минхо сказал, что они усмотрели что-то повторяющееся в рисунке стен. Паттерн, так ведь?» «Так». В голове у Томаса словно заработали невидимые двигатели, мыслительные процессы врубились на полную катушку. Ему даже показалось, что забрежели неясные проблески утерянной памяти. «Понимаешь, я не имею понятия, почему я так сказала. Ну, о Коде. Помнится, когда выходил из комы, то все мысли и воспоминания крутились в голове в таком смотшедшем хороводе, словно что-то... Ну, как бы опустошило мой мозг, как будто сознание засосывалось в воронку, что ли». Мне тогда казалось страшно важным сообщить о коде до того, как я все забуду. Так что, видно, эти слова были не просто бредом, в них есть какое-то особое значение. Томас слушал ее уже в полухом, Он полностью сосредоточился на решении загадки. Они все время сравнивали карту каждой секции с картой, сделанной накануне, потом еще на день раньше, и еще и так день за днем. Каждый бегун анализировал изменения, происходящие в его секции лабиринта. А что, если им надо было сравнивать свою карту с картами других секций? Он не договорил, чувствуя, что вот еще чуть-чуть, и загадка будет решена. Тереза тоже, по-видимому, перестала обращать внимание на своего собеседника, полностью погрузившись в собственные рассуждения. «Первое, что мне приходит в голову при слове код, это буквы, как в алфавите. Может, лабиринт показывает какие-то слова?» И тут в голове у Томаса вроде как щелкнуло, и все кусочки мозаики одновременно и точно легли на положенные им места. «Ты права! Ты права!» Бегуны все это время делали не то, что нужно. Анализ надо было производить по-другому. Тереза ухватила за прутья с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Она прижалась лицом к железной решетке. Что? Да не томи же. Томас тоже взялся за прутья, но не за те, за которые держалась она, и подвинулся к девушке так близко, что ощутил исходящий от нее удивительно приятный аромат, цветочный, с легкой примесью сладковатого запаха ее пота. Минхо говорил, что паттерны повторяются, вот только ребята до сих пор не смогли понять, что бы это значило. Но они всегда изучали карты секция за секцией, сравнивая один день со следующим. А если каждый из дней — это частица кода, и на самом деле надо было каким-то образом работать со всеми восемью секциями одновременно? «Ты думаешь, каждый день стены двигаются и выявляют какое-то определенное слово?» Он кивнул. «Или только одну букву в день, не знаю. Они все время ожидали, что движение стен покажет выход из лабиринта, ни про какие буквы не думали». Они изучали свои зарисовки именно как карты, а не как рисунки или что-то в этом роде. «Нам надо...» Он осёкся, вспомнил свою последнюю беседу с Ньютом и простонал. «О, нет!» Глаза Терезы вспыхнули беспокойством. «Что случилось?» «О, нет, нет, нет!» Томас разжал пальцы, сжимавшие против решетки, и едва не упал. До того его поразило осознание переключившейся беды. Он повернулся и взглянул на карту графическую. Дыма стало поменьше, но он всё ещё сочился из двери. Темное, тяжелое облако, как одеяло, мокрыло весь бункер. «Да что произошло?» — повторила Тереза. С того места, где она стояла, увидеть картографическую графическую было невозможно. Томас повернулся к девушке. «А я-то, дурак, думал, что теперь нам карта ни к чему». «Что происходит?» «Кто-то сжег все карты. Если там и был код, то теперь он пропал».